Нина. Она надевает через голову рабочую блузу и чувствует запах пота из-под мышек, хотя сегодня принимала душ. Нина смачивает полотенце и быстро обтирается, наносит дезодорант и закрывает дверцу шкафчика. В подвальном коридоре ее шаги звучат слишком громко. Нина напряженно смотрит на выключатель. Она готова к тому, что лампы могут погаснуть в любой момент. Нет ничего хуже ожидания. Потом Нина бежит. Распахивает дверь, чуть не падает на лестнице, ведущей к холлу, уверенная в том, что за ней что-то гонится. На этот раз привычные запахи и звуки коридора Г не могут разогнать Нинин страх. Лилли Мур сидит на диване в комнате отдыха. Она беспокойно следит за Ниной взглядом, когда та проходит мимо. Эдит стоит, сгорбившись над роллатором, и повторяет свою вечную тираду. Нина спешит дальше в квартиру Г-6, стучит в дверь и заходит, не дожидаясь ответа. Моника и ее сыновья сидят за столом. Все одновременно оборачиваются к Нине. Брат Юэля постарел, прибавил в весе. Голубые глаза ярко выделяются на загоревшем лице — Теперь он еще меньше стал похож на Юиля. Смотри, вот мы все и собрались», — говорит Моника со смешком, похожим на кудахтанье. Бьорн, ты же помнишь Нину? Она часто у нас бывала? Конечно. Бьорн приподнимается с дивана и протягивает женщине руку. Как дела? Хорошо. Все хорошо. Бьорн крепко сжимает руку Нины в своей. На костяшках пальцев волосинки отливают золотом так ты теперь работаешь здесь спрашивает он и снова садится да как хорошо для тебя мама улыбается бьорн что у тебя здесь есть знакомый человек да мы подолгу вели беседы о том о сем соглашается моника небольшое подергивание в уголке ее рта заставляет нину содрогнуться помнишь как эти двое постоянно наряжались продолжает моника и все время перекрашивали волосы я думала в конце концов они полысеют». да подхватывает бьорн и Юэль всегда носил черную одежду будто каждый день ходил на похороны нина смотрит на юэля замечает что что то произошло «Вообще-то я искала тебя, Юиль, говорит Нина, и ей удается соответствовать общему веселому тону. «У тебя есть минутка? Выйдем в коридор?» Моника снова кудахчет. «Да, вот видишь, совсем как в старые добрые времена. Вечно им надо пошушукаться вдвоем. Вчера они полночи проболтали». И она многозначительно смотрит на Нину. Юиль встает со стула, — и берет с прикроватного столика мятый журнал, после чего первым выходит из квартиры. Здорово снова повидаться, говорит Бьорн. Береги себя! И ты тоже. Оказавшись в коридоре, Нина плотно закрывает за собой дверь. Осматривается по сторонам и пересказывает слова Юханны. Юэль кивает, словно хочет ускорить темп. Когда Нина заканчивает, он пролистывает журнал до нужной страницы, не говоря ни слова, показывает разворот Нине. Нина смотрит на дырки, где ручка прошла сквозь бумагу, на большие заглавные буквы. «Ей нужна помощь», — говорит Юль. И это сломало ей руку, чтобы она больше не могла писать. Нина прислоняется к двери, отчетливо осознавая, что Моника или то, что ей притворяется, находится по ту сторону. Она ела бумагу в общем зале. Ты знал об этом? Юль кивает, и Нина видит, что он ее понимает. Думает о том же, что и она. Тогда Моника тоже написала сообщение, пыталась просить о помощи. Это сообщение предназначалось нам? Нине хочется сбежать, но уже слишком поздно. Вчера они полночи проболтали. Бежать некуда. «Ждать больше нельзя», — говорит Нина. «Нужно потребовать ответы от того, что там внутри». Юэль сглатывает так тяжело, что Нина видит, как движется его кадык, словно животное, которое бегает туда-сюда под покровом кожи. Завтра Бьорн возвращается домой. «Я поговорю с Гороной. «Завтра она работает в ночь. Думаю, я смогу договориться поменяться с ней сменами». Они молча смотрят друг на друга. Слышат, как Моника смеется в квартире. «По ночам здесь спокойнее», — говорит Нина. «Мы сможем побыть с ней наедине». Это последнее, чего хочет Нина, но это единственный возможный вариант.